в почте было не подойти. Вокруг толпа. Каждый норовит пролезть поближе, чтобы взглянуть на листовку. А обратно идет бледный и рассказывает обо всем тем, кто стоит с краю. Джек Флекер, сыщик, теперь сделался самым важным человеком в городе. Все велись вокруг него и пытались что-нибудь выспросить. А он ни слова, только кивает в ответ, да приговаривает, не волнуйтесь, ничего страшного, я сам обо всем позабочусь. А все шепчутся, бьюсь об заклад, что он знает этих негодяев и держит их на крючке и выведет их на чистую воду, как только захочет. Вы только в глаза ему посмотрите. От таких глаз не спрячешься. Полковник Элдер добавил, что листовка очень необычная, а потом доказал, что она — дело рук не простого сброда, а настоящих изуверов, к тому же умнейших. То он, когда услышал, обрадовался. «Еще бы, ведь полковника в городе все уважали». Он был из старой виргинской знати, из высшего общества. Полковник говорил, что листовка напечатана каким-то новым способом, таинственным и невероятным. А еще о том, до чего мы дошли и куда катится мир в наше смутное время. Да так говорил, что все дрожали от ужаса. Дрожали не только от речей полковника, вздрагивали еще и при каждом слове о сигналах. Говорили, что могут проснуться однажды ночью с перерезанным горлом, а в ушах будут раздаваться ужасные звуки. И вдруг кто-то сказал, что в листовке не написано, что это будет за звук. Многие думали, что заговорщики, скорее всего, будут трубить в рог. Но это ничем не докажешь. Кузнец Пит Крюгер, немец, сказал, что это могут быть и удары по наковальне. А Эйп Уоллес, звонарь, добавил, может быть, станут звонить в колокол. А потом все дружно встали и давай ругаться. Вот, мол, досада, что никто ничего не знает наверняка. Знать бы, что это будет, всем бы полегчало, могли бы даже вздремнуть чуток.